глава 31 гипископальная академия когда-то здесь учился уин эспиранца подвезла майруна на машине после встречи с смефонг она остановилась на противоположной стороне улицы заглушила мотор и повернулась к майруну что теперь спросила она не знаю мэтью скварс сейчас там можно подождать до ленча и попробовать проникнуть внутрь «Интересная мысль», — кивнула Эсперансо, — «но очень глупая». «А у тебя есть получше?» «Давай пойдем сразу. Сделаем вид, будто присматриваем школу для своего ребенка». «Думаешь, это сработает?» «Ну, все лучше, чем торчать тут зря». «Кстати, мне нужно, чтобы ты проверила алиби Эсмифонг у ночного портье по имени Мигель». «Мигель», — повторила она, — «потому что я латиноамериканка, да?», «Да. Эсперанца не возражала. «Утром я звонила в Перу. И что?» «Поговорила с местным шерифом. Он утверждает, что лойд Реннард покончил с собой». «А как насчет трупа?» «Скала называется Глотка Дьявола. Там еще ни разу не нашли ни одного трупа. Это любимое место самоубийц». «Ясно. Можешь раздобыть еще кое-какую информацию по Реннарду? Например?» Ну, как он купил бар и приобрел дом в Спринглэйк-Хайтс? Зачем тебе это знать? Ллойд Реннард был кэдди у начинающего игрока. Вряд ли ему платили много. И? Вероятно, после неудачи Джека на чемпионате он получил крупную сумму денег. Думаешь, кто-то заплатил Реннарду? Не думаю, — ответил Майрон, — но возможно. Будет сложно выяснить это после стольких лет. «Хотя бы попытайся». И еще двадцать лет назад Реннард попал в крупную аварию в Нарбете. Это маленький городок, где-то по соседству. В автокатастрофе погибла его первая жена. «Надеюсь, тебе удастся что-нибудь разузнать?» Эсперанца нахмурилась. Насчет чего? «Не был ли он пьян? Привлекали ли его к суду? Имелись ли другие жертвы? И что дальше? Ну, вдруг он кого-то разозлил?» Может, ему мстила семья первой жены? Эсперанца продолжала хмуриться. И что, они сначала ждали 20 лет, потом выследили Реннарта в Перу, столкнули со скалы, вернулись, украли Чеда колдрана убили Джека колдрана Ты понимаешь, о чем я? Майрон кивнул, конечно, ты права. Но я все-таки хочу, чтобы ты выяснила о Реннарте все, что сумеешь. Похоже, здесь есть связь, надо только ее найти. Я ее не вижу». — возразила Эсперанца. Она заправила за ухо выбившуюся прядь. — По-моему, Эсме фонк более перспективная, подозреваемая. — Согласен. — Но все равно узнай. Есть еще его сын Ларри Реннард, 17 лет. Она пожала плечами. — Ладно, хотя это напрасные траты времени. Эсперанца кивнула на школу. — Так мы идем? — Конечно. Не успели они сдвинуться с места, как в стекло машины постучала чья-то огромная пятерня. От неожиданности Майрон вздрогнул и повернул голову. На него с улыбкой смотрел чернокожий Верзилла с прической Нета Коула, тот самый, с которым он говорил возле Кортменнер-Ин. Верзилла махнул ему рукой, попросив опустить стекло. — Как здорово, что мы встретились, — сказал Майрон. — Я не записал номер твоего парикмахера, — чернокожий усмехнулся, — он изобразил руками рамку большие пальцы вместе ладони в стороны и поводил ей в воздухе словно примериваясь к хорошему кадру Черт, а ты с подружкой заметил он покачав головой я не сразу заметил он наклонился и протянул руку эспираансси мое имя карл эсперанса она пожала руку да я знаю проговорил верзила эспернца прищурилась мы знакомы а как же Она щелкнула пальцами. «Мазамбо! Кенийский киллер! Сафари-зверь!» Карл улыбнулся. «Приятно, когда тебя не забывают». «Сафари-зверь?» — удивился Майрон. «Карл был профессиональным борцом», — объяснила Эсперанса. «Однажды мы вместе выступали на ринге в Бостоне, верно?» Карл забрался на заднее сиденье. Он подался вперед, просунув голову между Майроном и Эсперанцей. «В Хартфорде», — произнес он. «В муниципальном центре». парная команда», — добавила Эсперанса. «Точно», — улыбнулся Карл, — «Эсперанса, будь так добра, заведи мотор и поезжай прямо до третьего светофора». «А ты не хочешь объяснить, в чем дело?» — спросил Майрон. «Видишь автомобиль позади нас?» Майрон взглянул в боковое зеркало. «Тот, что с двумя гориллами?» «Ага, они со мной». «Это плохие ребята, Майрон, молодые, очень агрессивные». Ты же знаешь современную молодежь. Чуть что сразу за пистолет. Сейчас мы втроем проводим вас в одно местечко. Вообще-то я должен держать вас на мушке, но мы же друзья, правда. Не вижу в этом смысла. Так что просто двигайтесь прямо, а мои парни последуют за вами. Пока мы не отъехали, — сказал Майрон, — может, выпустим аспиранцу Карл усмехнулся. — А ты сексист, приятель. — То есть, будь на месте Эсперанса какой-нибудь мужчина. Например, с... Скажем, твой дружок уин ты бы тоже был таким галантным? Вероятно, бортнул Майрон. А я сомневаюсь. В любом случае, это был бы ложный шаг. Те парни за спиной, они такие нетерпеливые. Если увидят, как она выходит из машины, у них начнут чесаться руки, глаза вспыхнут, и вообще они очень любят делать людям больно, особенно женщинам. К тому же эсперанца какая-никакая, а страховка. Один ты можешь сделать какую-нибудь глупость, а с ней вряд ли. Эсперанса посмотрела на Майрона, тот кивнул, она завела мотор. «На третьем светофоре поверни налево», — велел Карл. «Интересно», — произнес Майрон, — «Реджинальд Сквайрс и вправду такой псих, как о нем говорят». Не меняя позы, Карл обратился к Эсперансе. «Я должен восхититься его дедуктивными способностями». «Да», — ответила Эсперанса, — «иначе он жутко расстроится». «Ясно». Что касается твоего вопроса, то Сквайрс не такой уж псих, пока принимает свои таблетки. 15 минут, пока они ехали в автомобиле, гориллы висели у них на хвосте. Майрон не удивился, когда Карл приказал Эсперансе свернуть на Грин-Эйкерс-Роуд. Едва они приблизились к роскошно разукрашенным воротам, железные створки разъехались в стороны, как в заставке сериала «Напряги извилины». Они двинулись по длинной подъездной аллее, обсаженной деревьями, Примерно через полмили в просвете появился дом. Большое прямоугольное здание, похожее на школьный спортзал. Майрон заметил в нем только один вход через гаражную дверь. Она открылась, Карл приказал въехать внутрь. В гараже он потребовал остановиться и заглушить мотор. Сзади автомобиль с гориллами сделал то же самое. Дверь медленно задвинулась, закрыв солнечный проем. Света внутри не было, они оказались в полной темноте. «Дом с привидениями в шести флагах», — пробормотал Майрон. «Дай мне свой пистолет, Майрон. У Карла было каменное лицо. Болитору отдал. Выйди из машины». «Но я боюсь темноты», — сказал Майрон. «Ты тоже эсперанца». Они покинули салон, две гориллы тоже. Шаги гулко отдавались в темной комнате. Судя по эху, помещение было очень большим. Свет, горевший в салоне автомобиля, немного рассеивал мрак, Но это продолжалось недолго. Майрон еще не успел ничего разглядеть, как дверца захлопнулась. Абсолютная тьма. Майрон на ощупь обошел вокруг машины и нашел эсперанцу. Она взяла его за руку. Они замерли и стали ждать. Внезапно в лицо ему ударил мощный прожектор, как на маяке или на съемочной площадке. Майрон закрыл глаза, потом он заслонил их ладонью и прищурился. Перед ярким светом стоял какой-то человек. Его фигура отбрасывала гигантскую тень на стену позади Майрона, но точь-в-точь, точь, как сигнал Бэтмена. «Никто не услышит ваших криков», — произнес мужской голос. «Это что, строчка из фильма?» — усмехнулся Майрон. «Обычно, — говорят, — никто не услышит, как ты кричишь. Ну, я могу и ошибаться». «Многие люди погибли в этой комнате», — прогрохотал голос. «Меня зовут Реджинальд Сквайрс. Вы расскажете мне все, что я хочу знать». «Или и ты и твоя подруга станете следующими?» Майрон взглянул на Карла. Тот хранил невозмутимый вид. Майрон опять повернулся к свету. «Вы богаты, не правда ли?» «Очень богат», — поправил его Скверс. но тогда могли бы нанять сценариста получше». Майрон покосился на Карла. Тот медленно покачал головой. Вперед согнул один из двух громил. В ярком свете Майрон увидел его довольную улыбку, Он напрягся в ожидании удара, бандит выбросил кулак и нанес прямой в голову. Майрон пригнулся, уклонившись от атаки. Одновременно он схватил Громилу за запястье. Подставив под его предплечье локоть, Майрон выгнал ему руку под немыслимым углом. Громиле ничего не оставалось, как грохнуться на землю. Майрон поднажал. Громила попытался вырваться. Майрон вдавил ему колено в нос. Под ногой что-то хрустнуло. Болитр почувствовал, как носовой хрящ пополз в сторону. Второй бандит вытащил пистолет и наставил на Майрона. «Стоп — Стоп! — крикнул Сквайрс. Майрон отпустил Громилу. Тот растекся по полу, словно песок из дырявого мешка. — Вы за это заплатите, мистер Болиттер. Кажется, Сквайрсу нравилось собственное эхо. «Роберт — Роберт? Парень с пистолетом откликнулся. — Да, мистер Сквайрс? — удар девушку, посильнее. — Хорошо, мистер Сквайрс. «Эй, бейте тогда меня, ведь это я тут умничаю!» — воскликнул Эйрон. «Да, но так мы тебя и накажем!» — холодно возразил Сквайрс. «Делай, что сказано, Роберт, быстро!» Громила двинулся к Эсперансе. «Мистер Сквайрс!» — подал голос Карл. «Что?» — чернокожий борец шагнул в круг света. «Позвольте мне этим заняться!» «Не думаю, что ты для этого подходишь, Карл!» «Верно, мистер Сквайрс, но я боюсь, что Роберт станет действовать очень грубо». «Именно этого я и хочу. Нет. Я имею в виду, что он может оставить синяки или что-нибудь сломать. Вы же хотите, чтобы ей было больно? Я специалист в подобных делах». «Да, Карл, поэтому я тебе и плачу. Тогда позвольте мне вспомнить свою работу. Я могу причинить ей боль, не оставив следов. Я знаю, куда бить и как». Мистер Сквайр секунду молчал. «Ты действительно сделаешь ей больно?» — уточнил он. очень больно, если вы настаиваете. Голос Карла прозвучал твердо, хотя и без особого энтузиазма. Да, настаиваю. Давай вперед, так, чтобы ей тошно стало. Карл приблизился к Асперансе, Майрон попытался преградить ему путь, но Роберт ткнул ему в голову стволом. Он ничего не мог поделать. Майрон бросил на Карла угрожающий взгляд. Не вздумай, пробормотал он. Карл встал перед Асперанцей, Она с вызовом взглянула ему в лицо. Он без предупреждения нанес ей сокрушающий удар. Аспиранца мгновенно сломалась пополам, она испустила свистящий звук и обмякла точно изношенный бумажник. Тело опустилось на пол. Она свернулась, схватившись за живот, выпучив глаза, и, хватая ртом воздух, Карл бесстрастно смотрел на нее сверху вниз. Потом он взглянул на Майрона. — Сукин, ты сын! — бросил Майрон. — Это твоя вина, — ухмыльнулся Карл. Эсперанса продолжала корчиться на полу, а она никак не могла сделать вдох. Майрон бросала то в жар, то в холод. Он кинулся к ней, но Роберт опять остановил его, упершись стволом в шею. Впереди загрохотал голос Реджинальда Сквайрса. — Теперь вы будете сговорчивее, мистер Болиттер. Майрон с трудом перевел дыхание. Мускулы напряглись, внутри все кипело от гнева, Каждая частица тела жаждала мести. Он молча смотрел, как эсперанца избивается на полу. Вскоре ей удалось встать на четвереньки. Ее голова опустилась, тело выгнулось, послышался звук рвоты. Майрон замер. В этом звуке было нечто такое. Он вспомнил, как был нанесен удар. Она сложилась пополам, корчилась на полу. Во всем этом ему чудилось что-то знакомое. Будто он уже видел это раньше, но где, когда... «Внезапно его осенило на ринге!» «Господи!» «Эсперанса притворялась!» Майрон бросил взгляд на Карла. По его лицу скользнула тень улыбки. «Вот, сукины дети, они все разыграли!» «У вас странный интерес к моему сыну, мистер Болиттер!» — продолжил Реджинальд скверс «Вы что, извращенец?» У Майрона так и вертелась на языке новая острота, но он сдержался. «Нет», — ответил он. «Тогда объясните, что вам от него нужно?» Майрон прищурился на свет. Он по-прежнему ничего не видел, кроме силуэта Сквайрса. Что ему ответить? Сквайрс явно чокнутый. «Вы, наверное, слышали об убийстве Джека Колдорона?» — начал Майрон. «Разумеется. Я работаю над этим делом». «Ищете убийцу Джека Колдорона?» «Да». «Но Джека убили вчера вечером», — возразил Сквайрс. «А про моего сына вы расспрашивали в субботу». — Долгая история, — вздохнул Майрон. — У нас есть целая вечность. Как Майрон угадал, что он скажет эту фразу? Рассудив, что терять особенно нечего, Майрон рассказал Сквайрсу о похищении. Во всяком случае, большую часть. Он несколько раз подчеркнул, что похищение произошло в Кортменер-Ин. Он сделал это намеренно. Майрон давил на самолюбие. И Реджинальд Сквайерс отреагировал именно так, как он ожидал. «Вы хотите сказать...» — воскликнул он, — что Чеда Колдорна похитили в моем отеле? «Его отель!» «До Майерна только теперь дошло. Как иначе Карл мог бы пересечься со Стюартом Липвицем?» «Вот именно», — кивнул Майерн. «Карл?» «Да, мистер Сквайерс. Ты что-нибудь знал об этом похищении?» «Нет, мистер Сквайерс». «Черт возьми! Надо что-то делать!» — заорал Сквайрс. «Никто не смеет гадить на моей территории! Вы меня слышите? Никто!» Он явно насмотрелся гангстерских фильмов. «Кто бы это ни сделал, он уже труп!» — продолжил вопить Сквайрс. «Вы слышали? Он труп! Вы меня поняли, мистер Болиттер?» «Труп!» — подтвердил Майрон. Силуэт ткнул в него длинным пальцем. «Вы найдете его для меня! Вы найдете этого мерзавца!» «И позвоните мне, а я сам им займусь, ясно, мистер Болиттер?» «Позвонить вам. Вы займетесь лично». «Хорошо, а теперь идите и отыщите мне этого чертова ублюдка». Майрон пробормотал, «Конечно, мистер Сквайрс, все будет сделано». «Два парня разыгрывают диалог из плохого фильма. Проблема в том, что мне нужна помощь». «Какая помощь?» «С вашего позволения, я хотел бы побеседовать с вашим сыном Мэтью, узнать, что ему об этом известно». «Вы считаете, он что-то знает?» «Он лучший друг Чеда Колдорона. Вероятно, он что-то видел или слышал. Мистер Сквайрс, мне необходимо проверить». Наступила короткая пауза. Потом Сквайрс бросил. «Ладно, Карл отвезет вас обратно в школу. Мэтью с вами побеседует». «Спасибо, мистер Сквайрс». Прожектор погас, и помещение погрузилось в темноту. Майрон с трудом добрался до машины. пришедшая в себя, в кавычках, эсперанца, сделала то же самое. Карл последовал их примеру, все трое забрались в салон. Майрон обернулся и взглянул на Карла. Тот пожал плечами и пробормотал. «Похоже, сегодня он забыл принять таблетки».